3. От сигнальщика к сигнальщику колонна быстро вышла на предназначенный ей рубеж будущего штурма. Батальоны развернулись во фронт, рабочие команды выдвинулись вперед, лестницы уложили пока на землю. Пионеры приготовили охапки фашин — засыпать ров, где будет возможно. Стали и ждали сигнала. — Генерал доволен, — шепнул Мадатову подполковник Будков. «Думаю, новый орден скоро отпразднуем». Валериан ответил наскоро и бездумно. Что случится после этого боя, он загадывать не решался. Пока стоял впереди роты, таращил глаза, пытаясь разглядеть сквозь суровую черноту апрельской балканской ночи очертание вала того самого ретраншемента, на который ему надо будет карабкаться через несколько десятков минут. Первым в батальоне шел земцов с тремя десятками охотников, удалых добровольцев, уже как и майор, штурмовавших не одну крепость. «Ракета!» — приглушенно крикнули слева. И уже сам Валериан увидел яркую цветную звезду, быстро очертившую половину неба и уже валившуюся обратно на стылую землю. Быстро и тихо, без барабанов, без флейт, побежали вперед батальоны дивизии Ланжерона. Валериан держался среди своих егерей, нагнув голову, высматривая под ногами, что только мог различить в такой темени. Пару раз перепрыгивал через камни, один раз споткнулся и стал падать, но поддержал кто-то, держащийся рядом. Упираясь пятками в землю, ловко скатился в ров, где уже копошилась команда майора Земцова. Майор свирепо размахивал изуродованной рукой. «Что — Что? — прошептал Мадатов. «Лестницы! Их в Деву Марию и святителей Всегосподних!» — рычал Земцов. И тут-то сделалось совершенно светло. Десятки бочек со смолой вспыхнули разом на валу, на стенах Браилова. И страшным залпом ударили пушки турецкой крепости. Сверху, охая и ругая, скатывались егеря Мадатовской роты. Будков спрыгнул, так ударившись ступнями о землю, словно летел с самого гребня. «Живее!» — даже не заорал, а пронзительно завизжал. «К лестнице мы наверх!» «Короткий!» — крикнул ему Земцов. «Короткий, Иван! Короткий! Не достанем до верху! Так и простоим на ступеньках!» «Я...» — страшно проклял свое начальство лихой батальонный. «Кто смотрел? Кто приказывал? Кто делал?» Будков позвал командира Мадатов. Здесь было уже недочинов. Земля на дне рыхлая. Покопались здесь турки, сделали ров глубже. Оттого и не хватает длины. Гудков упал на колени, захватил в обе ладони горсть земли и в самом деле перекопанный, может быть, даже минувшей ночью. И поскольку уже некого было больше ругать, кроме хитрого неприятеля, подполковник сделался совершенно спокоен. «Лестницы!» — скомандовал он, поднимаясь. «Лестницы вниз, связываем подвиг ремнями!» Снова приставили лестницы к скарпу, И охотники земцова поползли быстро наверх. Следом кинулись остальные. Валериан заторопился. Пару раз нога соскользнула с оледеневшей ступеньки, но он упорно карабкался, готовый от нетерпения плечом подтолкнуть взад, казалось, нарочно медлившего рядового. А тот вдруг вовсе остановился и стал оседать. «Покатись его тело по лестнице, пошибал бы всех остальных!» Штабс-капитан принял его на плечо, напружинился и свалил в сторону. Лица его он так и не увидел, попытался двинуться выше, но еще двое упали сверху. Один летел молча, другой вопил отчаянно, пытаясь дотянуться пальцами до опоры. Солдаты остановились. Мадатов крикнул, приказывая поторопиться. И в этот момент лестница подломилась. Почувствовав, что оседает, Валериан тут же оттолкнулся и прыгнул в сторону. Пролетел несколько метров вниз и, едва успев удариться пятками, свалился на бок и покатился по мягкому и неподвижному. Вскочил, понял, что удержался у подножия бастиона и прижался к стене. Теперь он видел, что земля у крепости уже была выслана солдатскими телами, словно серым ковром. Дивизия еще только-только спускалась в глубокий ров, и большая часть ее оставалась совершенно открытой. И эти беззащитные шеренги спокойно перемалывала раскаленными зубами турецкая артиллерия. Ядра, гранаты вложились точно, выхватывая из строя иной раз десятка по полтора людей, оставляя страшные пятна среди надвигающейся колонны. Ряды смыкались, но тут же сверху падала очередная бомба, выжигая проплешину, разбрасывая обломки человеческих костей, куски обожженного мяса. И справа Мадатов видел, с севера торопились штурмовые отряды, но они еще не успели добраться даже до рва, а уже оказались под турецким огнем. Кто-то пытался быстрее добежать до стен, кто-то пугался, начинал отстреливаться, стоя на месте. И погибал под ядрами и гранатами. Рядом оказался Будков. Лицо подполковника, мундир, перепачканы были землей, обильно смоченной кровью. «Чужая», — бросил он валериану. «Ты-то не ранен? Увидел, как твоя лестница повалилась, решил, что еще одного ротного потеряли. Семенов остался еще во рву». Капитан Семенов командовал четвертой ротой. Беспокойный, неряшливый человек, не слишком приятный в обычной полковой жизни. Но сейчас Мадатов почувствовал болезненный укол в сердце. «Не выдержат связанные лестницы, разве что по одному, по два карабкаться. Так туркам и беспокоиться нечего. Будут встречать нас там, наверху, и голову в мешок складывать. А потом в шуму визирю отправят. Берегись!» Батальонный толкнул Мадатова ближе к стене и сам откачнулся рядом. Огромное бревно пролетело мимо рухнуло прямо в ров. Странный хлюпающий звук, и сразу же вслед ему раздался отчаянный то ли плач, то ли выкрик. «Вот так нас всех здесь и переколотят», — с каким-то непонятным равнодушием замесил Будков. «Кого ядрами, кого бревнами, а кому-то еще и камнем достанется». Земцова скинули, не сумел наверху закрепиться. Из тридцати трое только и выжили, он и два рядовых. Тут из-за угла вынырнул и майор. «Как вы, штабс-капитан, не ранены?» Валериан понял, что выглядит ничуть не лучше своих товарищей, так же грязен и страшен, как и они. Будков шагнул от стены, глянул по сторонам. «Думайте, офицеры, что теперь и куда? Наверх? Невозможно. Назад приказа пока еще не было». «Если вдоль куртины пробраться?» — начал было земцов, но тут же остановился. Правильно, Петр Артемьевич, мыслишь, только как мы покажемся, он сразу нас с бастиона фланкирующим огнем, да с большим удовольствием. Если бы кто их отвлек, но, кажется, дивизия наша вся во рву и осталась. Ваше превосходительство, господин подполковник! Поручик в форме обшеронского мушкетерского подошел и стал на открытом месте. Мадатов схватил его за руку и притянул к себе. Молодой человек сделал послушный шаг и стал сидать. Валериан подхватил его и почувствовал, что руки становятся мокрыми. «Генерал Ланжерон ранен. Его превосходительство — отходить. Оставьте. Больно». Валериан с помощью Земцова уложил скорчившегося поручика и выпрямился. «Что же?» — уже спокойно сказал Будков. Другого приказа и ждать не приходится. «Майор, берите четвертую роту и выводите. Смола у турок уже, кажется, вышло, так, может быть, перед самым рассветом потихонечку прокрадемся. Я помогу второй-третий, с первой Мадатов и сам управится». «Слышите?» Где-то с той стороны рва далекие барабаны суматошно колотили отбой. Звали тех, кто еще мог отойти, оторваться от крепости. Темнело. Бочки на стенах догорали, а солнце не спешило еще всходить, словно опасаясь увидеть, что же натворили взбалмошные люди внизу. Гарнизон постепенно прекращал стрелять, понимая, что ночной штурм русских не удался и не желая в темноте бросать ядра попусту. На обратном пути лестницы спускать не пришлось. Даже простого прыжка не понадобилось. Защитный ров турок стал братской могилой для русских. Тела лежали вперемешку с фашинами, так что в сумеречном свете даже Мадатов не мог разглядеть с высоты своего роста, почему же ступает. Нога соскользнула и провалилась вниз приблизительно на два тела. И кто-то там, еще не истекший кровью, не задохнувшийся, молча вцепился Валериану в сапог. Капитан задохнулся от ужаса и едва удержался от крика. Он попытался вытянуть ногу, но тот, невидимый, полуживой, еще не раздавленный тяжестью своих же товарищей, вцепился из последних сил в задник так, что защемил и глянище, и щиколотку. Валериан схватил верх сапога обеими руками, дернул резко и сам повалился на бок. Но обувь осталась в его владении. Поднялся, поправил, подтянул голенище и побежал дальше. Вниз. В эту преисподнюю заглядывать не решился. «Половина дивизии, а может быть, даже больше!» — задышал в ухо Будков. «Тысячи полторы здесь оставили только наших. А еще центральная колонна и северный корпус. Эх, генералы, генералы! Француз-то наш выживет! Ничего не сказал обширонец!» «Не успел», — коротко ответил Мадатов. «Наверное, первое дело. Тоже ведь, как и ты, мечтал. Знамена, барабаны, штыки, ядра. Может быть, даже турка близко и не увидел. Кстати, о турках. Как бы не решились басурмане нам вслед ударить. Останови людей, капитан. Строй две линии, а мы с Земцовым колонну быстро поставим». Взглянув на колонну, Мадатов понял, что и первый батальон потерял не менее третий. Его рота пострадала меньше, именно потому, что бежала первой и успела проскочить ров до того, как турки открыли огонь. Три десятка пошедших на штурм с Земцовым остались на валу. Примерно столько же убило должно быть на лестницах. Кто не решился полезть наверх и отстреливался из орва, пострадал нисколько не меньше. О раненых не вспоминали. Кто мог идти сам, тому помогали товарищи. Тяжелые так и остались сзади. Справа вдруг ударили барабаны. Мадатов оглянулся и увидел, как оторва молча и грозно надвигается темная масса. -а -а -а", заорал — Зарал заполошно Бутков, Батальон! Остатки трех рот мгновенно выстроили коры. Своих валерян пустил по флангам, повзводно. Снова ударили барабаны, и первый фаз хлестнул по наступающим залпам. Турки остановились. Батальон двинулся дальше. Еще пару раз приступали отчаянные головы Браиловского гарнизона, надеясь смять остатки штурмового отряда. Но также осекались, натыкаясь на пули егерского батальона. Когда, наконец, неприятель осмелел и пододвинулся особенно близко, разозлившийся Будков повел егерей в штыковую. Турки не приняли рукопашного боя и повернули назад, к валу. Батальон перестроился снова в колонну и двинулся скорым шагом догонять дивизию. Будков все беспокоился, все сновал от хвоста к голове и тут же возвращался обратно. Хоть кого-то и мы побили, Мадатов, кинул он, пробегая мимо. Хоть кого-то, хоть как-то, не все же нам задницы свои подставлять. Валериан подумал, что как бы они сейчас не огрызались, как бы ни щелкали, не клацали грозно клыками. Общий итог драки ясен всем уже безусловно. Кому-то не хватило ума, кому-то ярости, кому-то просто везения, но мы на этот раз проиграли. Назырь Паша отбил очередной штурм и, конечно, сообщит о своей победе над русскими, другим Пашам, беем и беком. А ведь, продолжая не долбить артиллерией, сколько бы еще дней продержались старые стены. Опять сухо треснули барабаны. Теперь уже их собирались атаковать слева, ударом во фланг колонне. «Рота!» — зарал Мадатов. «Третий маневр!» Три взвода побежали цепочками, обходя колонну, уже выстраивавшую боевой фронт. Один взвод Валериан оставил с собой. Добрался до первой шеренги, придержал своих, повернул налево, чтобы не мешать изготовившимся уже ротам. Будков отдал команду. Ее подхватили радостно барабаны. Хлестнул первый залп. Неприятель остановился, попятился. Видно было уже, как пули оставляют проплешины в нестройной толпе. «Приложись!» — скомандовал Мадатов, Сейчас можно было обойтись одним голосом. «Огонь!» Первая линия разрядила ружья. Вторая пробежала вперед, упала на колено, дала время товарищам зарядить и тоже грохнула слитно. Первое продолжает!» — надсадно вопил Бутков. «Батальон! На руку! Марш! Отомстим за товарищей!» Мадатов пробежал с первой линией, но когда солдаты изготовились к стрельбе, вдруг схватил барабанщика за плечо. «Отбой! Отбой! Немедленно! Стой, Бутков! Майор! Подполковник! Свои!» Но и командиры тоже поняли, что происходит что-то неладное. Атакующая колонна остановилась, все еще держа оружие штыками вперед. От изрядно поредевшей, но все еще пятившейся толпы отделились три тени и неуверенно двинулись к егерям. Будков с Земцовым пошли навстречу. И Мадатов повел за собой резервный взвод своей роты. «Кто?» — сорванным. Рыдающим голосом прокричал из темноты еще невидимый, но, несомненно, родной человек. «Кто? Почему? Сволочи!» Подполковник Будков, седьмого егерского. «Да что же ты, Будков! Ваня! Пьянь-то орловская! не признаешь!» Мадатов различил смутно, как Будков, приседая и всматриваясь, прошел еще десяток шагов, остановился. Нагнул голову и обоими каменными кулаками страшно ударил себя в виски. Дивизия возвращалась в лагерь той же дорогой, что и шла на несчастный полуночный штурм. Из двух тысяч выступивших вчера утром собралось едва сотен тринадцать. Раненого в бедро генерала несли на носилках, связанных наскоро ремнями из прикрещенных ружей. Черный от грязи и горе будков шел впереди батальона, сцепив за спиной руки. Никто, ни земцов, ни Мадатов не решался сказать подполковнику даже слова. Несколько конных выехали навстречу. Валериан узнал Прозоровского, Кутузова. Другие были охрана. Фельдмаршал соскользнул с коня. Мадатову показалось, что он еще более высох за последние 12 часов. Толстый, пузатый Кутузов слез тяжело, вытащил ногу из стремени. Ланжерона поднесли к командующему армии. Он приподнялся, цепляясь за плечо одного из носильщиков, и хрипло прокричал несколько слов. Сквозь розовый рассветный туман Валериан различил, как исказилось лицо Прозоровского. Он заплакал, размазывая слезы ладонями, подобно разбившимся мальчишке. Упал на колени и стал рвать седые, жидкие волосы просто пучками. Шляпа упала рядом, откатилась. Один из адъютантов осторожно приблизился и нагнулся. Подошел и Кутузов. Склонился с трудом, тяжело хватая ртом в воздух, взял командующего под локоть, потянул вверх. Егеря как раз проходили мимо. «Ну — Ну-ну, ваше высокопревосходительство! — говорил генерал фельдмаршала Сукаризный. — Что же так убиваться? Я вот Аустерлиц проиграл, и то ведь не плакал.